Глава 2. Челнок перенесли из каменных столбов. Теперь он находился в подземном ангаре на спецобъекте посреди Урала. Меня встретили у входа, замаскированного под поросшую мхом скалу. Я бы ни за что его не нашел, если бы предварительно в режиме не получил точные координаты. Как только я возник возле скалы, ее часть с электрическим гулом отъехала в сторону открыв проход в ярко освещенный коридор, облицованный металлическими панелями. В коридоре стоял какой-то здоровенный рыжебородый мужик. Увидев меня, он осклабился и кинулся мне навстречу. Я рефлекторно отпрянул. «Гриша!» — завопил мужик. И только в этот момент я его узнал. Уж не знаю, каким чудом, но его голос мало изменился. То есть он, конечно, стал более грубым, низким, но сама манера говорить осталась легко узнаваемой. — Лева, успел произнести я, прежде чем крепчайшие объятия не выдавили весь воздух из моих легких. Слушай, мне столько всего тебе рассказать надо! — сказал Лев, отпуская меня и оглядывая с головы до ног. — Кстати, ты как-то похудел, что ли? — Это вряд ли, — ответил я. — Мне тут только что восстановили практически идеальную форму просто ты сам вырос». «Но не без этого», — довольно проговорил Лев. «Даже проблемы были из-за моих габаритов. Пришлось корабль для полета на Луну перепроектировать. И заменить меня было просто неким». «Вообще-то было кем», — ревниво заметил я. «Я до сих пор считаю, что вполне справился бы». «Как обычно, все одеяло на себя», — улыбнулся Лев. «Но напомню», Тебе в тот момент было десять. Ты был лишь чуть старше меня, когда мы впервые встретились. Я вздохнул. Перед глазами снова возникло то мрачное подземелье. Загоны для детишек. По спине побежали мурашки, когда я представил себе на секунду, что мог бы оставить все это дело так, не вмешиваясь. «Спасибо тебе», — сказал я. «Да ладно, не так уж и сложно было», — кивнул Лев. «Разве что по дороге туда и обратно скучновато. Одни сериалы-то книги, никакого движения. И невесомость это жутко раздражала». Я не стал уточнять, что поблагодарил вовсе не за это. «Как мама?» — спросил я. «Освоилась?» «Отлично, мама», — ответил Лев. «Она тут диплом получила. Теперь работает в школе учителем». «Вот как!» — удивился я. «Школа специальная». «Для особо одаренных детей», — подтвердил Лев. «Она, кстати, замуж вышла, за достойного человека. У меня есть три сестры, самый младший пять лет». «Ну и дела». «Жизнь идет, Гриша!» «Это прекрасно, я считаю. Кстати, ты так и не рассказал, как догадался, что я тоже могу управлять тюрвингами. Это было совсем неочевидно». «Я и не догадывался», — ответил я, задумавшись на пару секунд. Это было какое-то озарение. Я вспомнил, как мы были там, в городе. Показалось, что между нами возникло что-то такое. Сложно объяснить. «Родственное?» — предположил Лев. «Да», — согласился я. «Пожалуй, это ближе всего». Гая ведь знает, что человек — это не просто набор генов». «Знает», — согласился я. «Поэтому и не смогла бы построить меня без того манускрипта». «Мне кажется, в этом все дело». — Вроде бы она понимает технологию и все на поверхности, но какой-то нюанс мы упускаем. — Может, ты прав, — кивнул я. — Надеюсь, у нас еще будет время, чтобы во всем разобраться. Ангар, подготовленный для челнока, был таким огромным, что верхний ярус светильников казался странно упорядоченным звездным небом. Кай ждал нас возле центрального шлюза. — А Катя разве не с тобой? — спросил он, протягивая руку. — Нас троих достаточно для трех тюрвингов. — У меня нет иммунитета, — заметил Кай. — Я все еще не могу так запросто хватать их руками. И Гая пока окончательно не разобралась с этим. — Ты займешься колокольчиком, — подмигнул я, отвечая на пожатие. — Для него иммунитет не требуется. — Почему-то так я и думал. Кай забучено покачал головой. — Но все равно. Катя могла хотя бы проводить, что ли? «Вы ведь вроде как в отношениях?» «Она занимается седьмым тюрвингом», — сказал я. «Интересная штуковина, да?» — улыбнулся Лев, явно рассчитывая на похвалу. «Ага», — кивнул я. «Фигово только, что мы до сих пор не знаем, как ее активировать». «Это да». Лев паник был, но тут же приободрился. «Вот, кстати, неплохо было бы выяснить. Так что, идем навести Мелис?» «Идем» ответил я, удивляясь, насколько Лев все-таки адаптировался к Земле и нашей культуре. Хотя сильно подозреваю, что в этом есть исключительная заслуга Таис. Но стартовать удалось только спустя час. Как выяснилось, квантовые вычислительные системы не были откалиброваны должным образом под какое-то новое таинственное оружие, которое синтезировала Гая. Когда я пытался задать ей беззвучный вопрос о нем, ответом было только молчание — и потоки едва сдерживаемого азарства».